Глава пятнадцатая. Через полтора месяца на Лондон обрушилась жара. Она длилась почти целую неделю. Ртуть в градуснике рвалась выше отметки тридцати градусов, небо превратилось в ярко-синий безоблачный свод, и сияющее солнце припекало без устали. «Разве не удивительно?» — спросила я в пятый знойный день без намёка на дождь. «Это ненадолго», — ответила Джулия. Всё может кончиться в любой момент, и мы вернёмся к серой норме. Это верно, но сейчас даже думать о таком не хочется. Мы отдыхали в парке Вонсворт. День клонился к вечеру. С полчаса назад Джулия позвонила мне в дверь и спросила, не хочу ли я выйти погулять. Я отложила новую рукопись, над которой корпела, уложила Джека в коляску, нацепила тёмные очки и шляпу от солнца, и мы вышли. Пока добрались до парка, Джек уснул. Мы устроились на поросшем травой взгорке у реки. Джулия сунула руку в сумку и извлекла на свет два винных бокала и запотевшую бутылку охлаждённого савиньон-блан. Мне подумалось, что неплохо бы отметить такую небывалую жару глоточком пристойного вина. Ты как, не против чуть-чуть себя побаловать? Наверное, стаканчик могу себе позволить. Тем более, что дозу антидепрессантов меня снизили вдвое. «Вот это здорово! Молодец!» — обрадовалась Джулия. «У меня больше года ушло на то, чтобы с ними покончить». «Ну, доктор Родейл не спешит объявить, что я полностью исцелилась. Но ты явно к этому идёшь». Она откупырила бутылку. Я легла на спину. Подставила лицо солнцу. «Так что устроил лимонно-кислый аромат травы». Забил все обычные запахи города и подумала, «Всё это довольно приятно». «Вот, держи», — Джулия поставила бокал на траву рядом со мной, а сама закурила. Я села, мы чокнулись. «За благополучное окончание дела?» — сказала она. «Какого?» «За то, что покончено с этим чёртовым проектом. Ты имеешь в виду историю восточных англов?» «Ну да, эту пакость», — ответила она, имея в виду толстенную рукопись, с она долго провозилась и которая надоела ей до безумия. По крайней мере, так она говорила. «Закончила вчера вечером и бантиком перевязала. И скажу тебе, любой, кто три месяца корпел, не поднимая головы над историей восточных англов, заслуживает глотка хорошего вина. А ты пока еще трудишься над руководством по джазу? Ой, да...» Тоже немалый фолиант. Целых 1800 страниц. А я что-то застряла на Сидне и Беккете. Смотри, аккуратнее со сроками. Стэнли рассердится. Да у меня еще целых семь недель в А Учитывая, что Стэнли буквально только что пригласил меня на свидание, не думаю, что он будет зверствовать. Джулия подавилась дымом и закашлялась. «Стэнли пригласил тебя?» «Об этом я и говорю. Вот это да! Я поражена!» «Ну, в общем-то, в моей жизни бывало такое, что мужчины приглашали меня на свидания. Ты знаешь прекрасно, что я имею в виду. Я Стэнли. Решительным его никак не назовешь. А уж после развода он вообще залег на дно. Я имею в виду отношения с дамами. Он довольно милый, такой добродушный». По крайней мере, так мне показалось, когда мы с ним вместе обедали тогда, в самом начале. И совсем не старый, ему чуть за пятьдесят. И за собой он следит. А уж редактор просто блестящий. И домик, я слышала, у него совсем неплохой в Южном Кенсингтоне. А ещё знаю, знаю, он умеет держать в руках вилку, связно говорит, и слюна у него изо рта не течёт. «Прости», — хихикнула она. Я, в общем-то, не собиралась тебе его рекламировать. Рекламируй сколько хочешь, потому что я всё равно уже сказала ему, что занята сегодня вечером и не смогу с ним поужинать. Ну что ж ты так, это всего на всего ужин. Понимаю, но в данный момент Стэнли — мой единственный источник дохода. И я не хотела бы поставить дело под угрозу из-за таких ситуаций, не имеющих отношения к делу. Работа мне нужна. «Вы уже договорились о сумме алиментов с юристами Тони?» «Да, буквально на днях». Точнее, всё проделал Найджел Клэп со свойственной ему запинающейся решимостью. Это описание, точное в отношении Найджела, показалось бы оксюмароном применительно к любому другому человеку. Спустя неделю после слушания сторона истца связалась с ним и сделала первое своё предложение. «Мы сохраняем совместное владение домом, А Тони при этом выплачивает половину оставшегося долга по ипотеке и платит алименты на меня и ребёнка в размере 500 фунтов в месяц. Адвокаты Тони объяснили, что, учитывая, что у него больше нет постоянного заработка, требовать с него полной выплаты ипотечного кредита, да ещё и 500 фунтов алиментов на сына и бывшую жену, было бы просто немилосердно. Найду рассказывал, «Мне э, пришлось напомнить» что у него имеется богатая, действительно богатая покровительница, и что в таком случае мы можем проявить упорство и обратиться в суд с требованием, чтобы дом был передан в ваше пользование безраздельно. У нас, разумеется, не было бы никаких шансов выиграть это дело, но я почувствовал, что они не захотят в это ввязываться. После этого всё разрешилось довольно быстро. Дом по-прежнему принадлежал нам обоим, и ни один из нас не имел права продать его без согласия со владельца. Однако Тони взял на себя полную выплату ипотеки и алименты в размере тысячи фунтов в месяц, суммы которой хоть и едва-едва, всё же хватало нам на покрытие текущих расходов. Но я не хотела ничего больше. Честно говоря, сразу после слушания, единственной моей мыслью, Я сейчас не говорю о потрясении от того, что мы выиграли дело и мне вернули Джека. Точнее, единственным желанием было больше никогда и ни при каких обстоятельствах не встречаться с Тони Хопсом. Мы, правда, выработали условия совместной опеки. Он мог забирать к себе Джека на выходные два раза в месяц. Но потом, когда стало очевидно, что в ближайшие годы он будет проводить все выходные в Сиднее, эта договоренность как-то утратила смысл. Хотя Найджела уверили через юристов Тони, что мой бывший непременно будет регулярно прилетать в Лондон на свидание с сыном. Тони и сам повторил мне это, когда мы с ним разговаривали. Единственный наш разговор состоялся через неделю после суда, в тот день, когда юристы оговаривали сроки и условия переезда Джека. «Передачи», — как назвал это Найджел Клэп. Термин вызвал у меня в памяти шпионские романы эпохи Холодной войны но полностью соответствовал сути происходящего. Утром накануне того дня мне позвонили из компании перевозки Пикфорд и сообщили, что завтра в девять утра мне надлежит быть дома, так как они привезут мебель для детской комнаты сюда, из дома по Альберт-Бридж-Роуд. Вечером позвонил Найджел и сообщил, что объявились юристы Тони, узнавали, буду ли я дома в двенадцать часов дня, потому что именно в это время состоится передача. «Они сказали, кто привезет Джека?» — спросила я. «Няня?» — был ответ. «Типично для Тони», — размышлял я. «Поручить посреднику выполнить за него всю грязную работу». «Скажите им, что в двенадцать я буду ждать Джека дома». На следующее утро машина с мебелью приехала на час раньше. «Решили, что вы будете не против», — объяснил старший грузчик. За 60 минут они не только все выгрузили, но и собрали и расставили по местам шкаф, комод и кроватку Джека. Вместе с мебелью прибыли многочисленные коробки с одеждой, игрушками и прочими детскими причиндалами. Все утро я разбирала коробки, раскладывала вещи, приложивала подвесную игрушку, ту же, что и раньше висела над колыбелью, подключала на кухне стерилизатор для бутылочек, устраивала в гостиной манеж. Пока я возилась со всем этим, воспоминание о доме, лишённом ребёнка, начали стираться из памяти. А ровно в двенадцать раздался звонок в дверь. Волновалась ли я? А как же? Конечно, волновалась. Не то чтобы я беспокоилась о том, как мне себя вести или переживала из-за значительности момента. Скорее дело в том, что я вообще не верила, что это произойдёт. И когда вдруг сбывается то, о чем ты так долго мечтал и в глубине души считал несбыточным, кто же тут не занервничает? Я бросилась к входу, ожидая, что сейчас какая-то наемная помощница передаст мне с рук на руки сына. Нож широко распахнул дверь. Я нос к носу столкнулась с Тони. От неожиданности я моргнула и тут же опустила глаза, потому что меня вдруг пронзил страх, что он... «Мне привез Джека, но он был здесь. Мой сын уютно устроился в сумке для переноски детей с пустышкой во рту и резиновой уткой, которую он крепко сжимал обеими руками. «Привет», — тихо сказал Тони. Я кивнула, отметив про себя, что он выглядит очень усталым. Какое-то время мы оба стояли молча, настороженно глядя друг на друга и, в общем-то, не зная, что говорить дальше». «В общем, — сказал он наконец, — я решил, что должен сделать это сам». «Понятно. А ты, похоже, не ожидала, что его доставлю я». «Тони, — спокойно сказал я, — я вообще стараюсь сейчас думать о тебе как можно меньше. Но все же спасибо, что принес Джека домой». Я протянул руку. Он замер в нерешительности. Буквально на мгновение... Потом медленно передал мне сумку-переноску. Очень недолго, какой-то миг мы оба держали ее. Потом Тони отпустил коляску. Я не ожидала, что она окажется такой тяжелой, но все же не опустила ее на пол. Мне хотела выпускать Джека. Я посмотрела на него. Он по-прежнему чмокал своей пустышкой, сжимая ярко-желтого утенка и понятия не имела о том, что сейчас. Вот так просто, при передаче его из одних рук в другие, круто изменилась траектория всей его жизни. Какой была бы та его жизнь, неизвестно. Ясно только, что теперь его ждала совершенно другая. Снова повисла напряженная тишина. «Ладно», — наконец сказал я. Насколько я знаю, наши адвокаты договорились, что ты будешь встречаться с Джеком раз в две недели, так что, по-видимому, ты за ним заедешь в следующую пятницу. На самом деле, пробормотал он, не глядя на меня. В следующую среду мы уезжаем в Австралию. Он сделал паузу. Мне даже показалось, что он, возможно, ожидает моих расспросов, как ему удалось помириться с Дианой после всего, что открылось в суде и его былых подвигах или о том, где они будут жить в Сиднее, или о том, как продвигается работа над его чёртовым романом. Но я не собиралась задавать ему никаких вопросов. Мне хотелось только одного, чтобы он поскорее убрался. И потому я сказала лишь, ну что ж, стало быть, ты не заедешь в следующую пятницу. Да уж, скорее всего, не заеду. Новая тягостная пауза. Я её нарушила. «Ну, когда в следующий раз окажешься в Лондоне, ты знаешь, где нас найти». «Ты что, решила остаться в Англии?» — удивился он. «Пока я ничего еще не решила. Но поскольку у нас с тобой обоих имеются обязательства перед сыном, ты один из первых узнаешь, каким будет мое решение». Тони посмотрел на Джека. Он часто заморгал, словно вот-вот заплачет. Но глаза остались сухими, и на лице ничего не отразилось. Я заметила, что он рассматривает мою руку, сжимающую ручку коляски. «Пожалуй, мне пора идти», — сказал он, не поднимая глаз. «Да», — ответила я, пора. — «пора». «Ну, тогда до свидания». «До свидания». Он снова взглянул на Джека, потом на меня и сказал, «Я сожалею». Это прозвучало сухо, невыразительно. Почти безразлично. Что это было? Признание вины? Или раскаяние в том, что он натворил? А может, просто неохотная констатация того, что он так много проиграл, хотя надеялся на победу? Черт его побери! Как же это было похоже на Тони Хоббса. Настоящая классика жанра. Извинение, которое не было извинением но всё же было извинением. А чего ещё я могла ожидать от этого человека, которого так хорошо знала и которого не знала вовсе? Я развернулась и внесла Джека в дом, заперла дверь. Сынишка, как по команде, тут же расплакался. Я нагнулась к нему, расстегнула ремешки, которыми он был закреплён в коляске, взяла его на руки. Но я не прижал его к себе и не разразилась слезами облегчения и счастья, потому что, вынув его из коляски и подняв до уровня лица, я почувствовала предательский запах. Полный груз. «Добро пожаловать домой!» — сказала я, целую его в голову. Но материнская ласка его нисколько не смягчила. Он требовал, чтобы ему немедленно сменили подгузник. Через полчаса, когда я кормила его, сидя на первом этаже, зазвонил телефон. Звонила Сэнди из Бостона. Она хотела просто убедиться, что передача прошла гладко, без осложнений. Она лишилась дара речи, редкое состояние для Сэнди, узнав, что Тони явился с Джеком собственной персоной. «И он в самом деле извинился?» недоверчиво переспросила она с изумлением в голосе. «В свойственной ему неловкой манере». Тебе не показалось, что он пытается к тебе подольститься, чтобы вернуться в твою жизнь? Он со своей благородной дамой через несколько дней отбывает в Сидней, так что <смех> вряд ли. Не думаю, что такое приходило ему в голову. Ты знаешь, я, честно говоря, не поняла, зачем он приходил. Зачем извинился. Что в самом деле у него на уме? Если вообще у него что-то было на уме. Одно я знаю точно. Теперь мы долго не увидимся. И я этому очень рада. Не может же он надеяться, что ты его простишь? Нет, наверняка хочет, чтобы его простили. Ведь мы все этого хотим, разве нет? Уж не слышали я опять отголоски этого абсурдного, затяжного чувства вины за папу? Да, именно их ты и слышишь. Ну что ж, если ты обо мне, то тебе не за что просить у меня прощения. Я ведь тебе говорила еще в Лондоне, я тебя ни в чем не виню. Главный вопрос — не пора ли тебя самой себя простить? Ведь ты не сделала ничего, ничего плохого. Но только ты сама можешь снять с себя этот груз. Точно так же, как только сам Тони должен понять, что совершил серьёзный проступок. И если он это поймёт, как знать, может быть, что? Очищение? Покаяние в грехах и преображение? Брось, прошу тебя, он же англичанин. А про себя я могла бы добавить... Он из тех британцев, что питают ненависть к самим себе и презирают нашу американскую веру в то, что открытость и честность и песня в душе способны помочь человеку возрождаться и творить добро. Жизнь для него — тягостная, трагическая неразбериха, с которой приходится кое-как управляться. У меня на родине жизнь — тоже трагическая неразбериха, но мы стараемся убедить себя, что всё ещё не кончено и со временем обязательно уладится. «Потерпи еще немного. Недолго тебе осталось мучиться с этими англичанами», отреагировала Сэнди. Это была ее величайшая надежда. Она заговорила об этом еще пять недель назад в аэропорту Хитроу, когда я провожала ее на самолет. Слушание только-только окончилось. Тони и компания быстро удалились, причем Диана Декстер вскочила и в гордом одиночестве прошествовала по проходу. Сразу, как только тренер провозгласил решение, Тони поспешил за ней, а Люсинда Форда и адвокат, прежде чем выйти, успели еще обменяться рукопожатиями с Мэйф и Найджелом. И вот мы остались в суде вчетвером, потрясенные, в состоянии шока, пытаясь осознать тот факт, что дело приобрело благоприятный для нас оборот. Наконец, Мэйв нарушила молчание. Собирая бумаги, она сказала, «Я вообще-то не игрок, но сегодня уж точно не сделала бы ставку на то, что решение будет таким, честное слово». Она покачала головой и позволила себе намекнуть на улыбку. Найджел тоже сидел молча, погруженный в раздумья. Потом начал запихивать бумаги в объемистый портфель. Я поднялась и сказала, «У меня нет слов, чтобы выразить, как я вам благодарна! Вы же спасли меня от...» Найджел, протестующе поднял руку, как бы говоря, не нужно этого ни к чему. Но потом он заговорил. «Я рад за вас, Салли, очень рад!» Сэнди тем временем просто сидела с лицом мокрым от слез. «Моя толстая, чудесная...» Чересчур плаксивая сестричка, эмоциональности которой с лихвой хватало, чтобы восполнить нашу сдержанность. Найджел был тронут и смущен таким открытым проявлением чувств. Мои вказнулась в моего плеча. «Вам повезло с такой сестрой». «Это точно», — тупо ответила я. Оглушенная решением суда настолько, что не понимала, что говорю. «Знаете...» Мне кажется, нам сейчас нужно всем вместе пропустить по стаканчику, чтобы это отпраздновать. Я бы с радостью отызвалась Мэйв. Но завтра у меня снова суд, а я, признаться, не успела как следует подготовиться, так что... Понятно. Мистер Клэп, Простите, но мне нужно быть дома к пяти. Так что я просто пожала им руки. Еще раз поблагодарила Мэйв. Сказала Найджел, что буду ждать его звонка, когда он узнает что-то от адвоката в Тоне насчет условий и сроков развода. «Так вы хотите и дальше пользоваться моими услугами?» — спросил он. «А чьими же еще я бы могла воспользоваться?» В ответ в первый раз за все время нашего знакомства Найджел Клэп широко улыбнулся. Когда он отклонился, Сэнди сказала, что мы обязательно выпьем, чтобы отметить это дело. Но в аэропорту, потому что ей пора домой. Так что мы сели в метро, доехали до Хитроу, и после того, как она зарегистрировалась на рейс, выпили по стакану противного красного пойла в баре зала вылета. Тогда-то она и спросила меня. «Ну, когда вы с Джеком возвращаетесь в Бостон?» «Да этого еще надо дожить», — сказала я ей. А когда она снова задала этот вопрос в то первое мое утро с Джеком, мой ответ прозвучал еще более уклончиво. «Я пока еще ничего не решила. Надеюсь, после всего, что они там с тобой сотворили, ты не хочешь остаться?» Я чуть не сказала ей, что эти самые «они» для меня неравнозначны всем англичанам, и тем более всей Англии. Только два человека, которые хотели завладеть тем, на что они не имели права. А я же говорила тебе, у меня пока нет сил на кардинальные решения. Но ты должна вернуться сюда, в Штаты, — настаивала она. Никому и ничего не должна. И знаешь, я поняла, что не так уж это плохо. Ты просто не переживёшь ещё одной их мерзкой холодной зимы, — проворчала Сэнди. Совсем недавно я пережила кое-что пострашнее, чем плохая зима. Ну, ты же знаешь, о чём я говорю. Я просто мечтаю заполучить тебя в Бостон. А я тебе вот о чём толкую. Пока ничего ещё не решено. Сейчас я просто хочу проводить как можно больше времени с сыном и ощутить вкус того, чего была лишена почти год. Нормальной жизни. Она помолчала несколько секунд, а потом убеждённо заметила. Нет на свете такой вещи, как нормальная жизнь. Со времени того разговора прошло несколько недель. И хотя я совершенно согласна с Сэнди в том, что никакой нормальной жизни не бывает, все это время я изо всех сил старалась приблизиться к размеренному, спокойному существованию. Я встаю утром, когда меня будет проснувшийся Джек. Ухаживаю за ним, стараюсь предвосхищать все его желания. Мы все время вместе. Пока я работаю, он сидит рядом в высоком стульчике и копошится в манеже. Мы ходим в супермаркет. «Гуляем по Хай-стрит». Дважды за это время я перепоручала его заботам вечерней няни, чтобы сбегать в кино вдвоём с Джулией. Всё остальное время мы с ним постоянно вместе. От всего этого я в восторге. И не только потому, что пытаюсь наверстать упущенное за прошедшие месяцы, но и потому, что у нас налаживается общая жизнь, вырабатывается привычка жить вдвоём. Конечно, наступит время, когда этот порядок придётся менять, Но это дела далекого будущего. А сейчас будничность и приземленность нашей жизни кажутся мне не скучными, а весьма привлекательными. Особенно, когда на небе светит солнце. «Ставлю пять фунтов, что и завтра тоже будет солнечно», сказала я Джулии, подливавшей вина в свой бокал. «Идет», — откликнулась она. «Но ты проиграешь». «Ты хочешь сказать, что слышала прогноз погоды?» «Нет, не слышала. Откуда же такая уверенность, что непременно будет дождь?» «Врожденный пессимизм. Полная противоположность этой вашей американской несокрушимой позитивности. Я всего лишь умеренный оптимист, не более того. В Англии такой уровень оптимизма считается безнадежным и неизлечимым. Признаю себя виновной», — сказал я. «Свою природу изменить невозможно». И, конечно же, дождь начал накрапывать уже вечером. Я была еще на ногах с Джеком, который отказывался спать, не получив еще одной бутылочки. Вдруг оглушительный громовой раскат буквально среди ясного неба оповестил о том, что небеса собираются разверзнуться. А минут через пять это и на самом деле случилось. Настоящий тропический ливень застучал в окна с такой силой, что Джек оттолкнул бутылочку и широко раскрытыми глазами уставился на темные мокрые квадратики оконных стекол. «Не бойся, все в порядке», — я прижал его к себе. «Это просто дождь, и нам с тобой лучше бы поскорее к нему привыкнуть».